Улисс и собачник Известно ли вам, что существует час собачников? Когда четкие контуры большого города начинают расплываться, смазанные серыми пальцами сумерек, наступает час, отведенный одному из самых печальных зрелищ городской жизни. С вершины утесов каменных громат Нью-Йорка сползают целые полчища обитателей городских пещер, бывших некогда людьми. Все они еще сохранили способность передвигаться на двух конечностях и не утратили человеческого облика и дара речи, но вы сразу заметите, что в своем поступательном движении они плетутся в хвосте у животных. Каждый из этих существ шагает следом за собакой будучи соединено с ней искусственной связью. Перед нами жертвы церцеи Не по своей охоте стали они няньками прижужу и бежу и мальчиками на побегушках у Аделика Фиделик. Современная церцея не уподобила их целиком животным. Она милостиво оставила между теми и другими известное расстояние, равное длине поводка. В иных случаях... Просто отдается приказ, в других пускается в ход ласка или подкуп, но так или иначе каждый из собачников, послушный своей собственной церцеи, ежевечерне выводит на прогулку бесценное домашнее сокровище. Лица собачников и вся их повадка свидетельствуют о том, что они околдованы прочно и утратили надежду на спасение. Даже избавитель Улис в лице человека — с собачьим фургоном, не явится к ним, чтобы разрушить чары. У некоторых из собачников каменные лица. Этих уже не тронут ни любопытства, ни насмешки, ни сострадания их двуногих собратьев. Годы супружеского рабства и принудительного мациона в обществе собак сделали их нечувствительными ко всему. Они освобождают от пут ноги зазевавшегося прохожего и фонарные столбы с бесстрастием китайских мандаринов, потягивающих за веревочки запущенный в небо воздушный змей. Другие, лишь недавно не заведенные до положения собачьих поводырей, подчиняются своей участи с угрюмым ожесточением. Они дергают за поводок с тем чувством злорадства, какое бывает написано на лице девицы, когда она в воскресный день вытаскивает из воды поймавшуюся на крючок рыбешку. На случайные взгляды прохожих они отвечают свирепыми взглядами, словно только ищут предлога, чтобы послать их к свиньям собачьим. Это полупокоренные, не до конца оцерцейные собачники. И если подопечный пес одного из них начинает обнюхивать вам лодыжку, Вы поступите благоразумно, не дав ему пинка. Есть еще категория собачников, представители которой не принимают своего положения так близко к сердцу. Это преимущественно потасканные молодые люди в модных каскетках и с сигаретой, небрежно свисающей из угла рта. Между ними и вверенными их по печению животными не чувствуется прочной гармоничной связи. На ошейнике у их собак обычно красуется шелковый бант, а сами молодые люди с таким усердием несут свою службу, что невольно возникает подозрение, не ждут ли они каких-то особых наград за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей. Собаки, эскортируемые всеми вышеупомянутыми способами, принадлежат к различным породам. Но все они в сущности одно и то же. Жирные, избалованные, капризные твари, со скаленными мордами, омерзительно-гнусным характером и наглым поведением. Они упрямо и тупо тянут за поводок и застревают у каждого порога, у каждого забора и фонарного столба, не спеша обследуя их с помощью своих органов обоняния. Они присаживаются отдохнуть, когда им только заблагорассудится. Они сопят и отдуваются, как победитель конкурса «Кто съест больше бифштексов». Они проваливаются во все незакрытые погреба и угольные ямы, словом устраивают своим повыдарям веселую жизнь. А эти несчастные слуги собачьего царства, эти дворецкие дворняжи лакеи левреток, бонны балонок, гувернантки грифонов, повыдыри пуделей телохранители терьеров и таскатели такс — завороженные высокогорными цирцеями, покорно плетутся за своими питомцами. Собачонки не питают к ним ни почтения, ни страха. Эти человеческие существа, которые тащатся за ними на поводке, могут быть хозяевами дома, но над ними они отнюдь не хозяева. «С мягкого дивана!» Прямо к выходной двери из уютного уголка на пожарную лестницу гонит свирепое собачье рычание эти двуногие существа, обреченные следовать за четвероногими во время их прогулок. Как-то в сумерки собачники по обыкновению вышли на улицу, подчинившись просьбе, подкупу или щелканью бича своих церцей. Один из них был человек могучего телосложения, чья внушительная внешность не вязалась с этим малосолидным занятием. Уныние было написано на его лице. Во всех движениях сквозила подавленность. Он был влеком за поводок отвратительно жирный, развращенный до мозга костей зловредной белой собачонкой, ни в грош не ставивший своего поводыря. На ближайшем углу собачник свернул в переулок, надеясь избавиться от свидетелей своего позора. Раскормленная тварь ковыляла впереди, сопя от присыщенности жизнью и непомерных физических усилий. Внезапно собака остановилась. Высоченный загорелый мужчина в длиннополом пиджаке и широкополой шляпе стоял на тротуаре, подобно колоссу, загораживая проход. «Чтоб мне сдохнуть!» — сказал мужчина. «Джим Берри", ахнул собачник, пустив в ход несколько восклицательных знаков. «Сэм Телфер!» — возопил длиннополый широкополый. «Ах ты, старый бесхвостый битюк! Дай копыта!» Их руки сошлись в коротком, крепком, достойном запада рукопожатии, в мощных тисках которого мгновенно погибают все микробы. «Ах ты, чертова перешница!» — продолжал Широкополый, сияя улыбкой в паутине коричневых морщин. «Пять лет ведь как не видались! Я здесь уже целую неделю! Да разве в этом городе найдешь кого?» «Ну, как она?» «Супружеская ты жизнь!» Что-то рыхлое, тяжелое, мягкое, как подошедшее на дрожжах тесто, шлепнулось Джиму на ступню и с рычанием и чавканьем принялось жевать его штанину. «Будь так добр, — сказал Джим, — объясни мне, зачем ты накинул свое лосо на это страдающее водобоязнью животное, похожее на бочку. Неужто ты держишь в своем загоне эту скотину?» Как это у вас называется, кстати, собакой или еще как-нибудь? — Я хочу выпить, — сказал собачник, в котором упоминание о водобоязни разбередило дурные наклонности. — Пойдем. Кафе было рядом. В большом городе оно всегда где-нибудь по соседству. Приятели сели за столик, а шарообразное заплывшее жиром чудовище Свизгливым лаем начало скрести когтями пол, стремясь добраться до хозяйской кошки. «Виски!» — сказал Джим официанту. «Давайте два!» — сказал собачник. «А тебя здесь здорово раскормили!» — сказал Джим, и, кажется, основательно объездили. «Не сказал бы я, что здешний воздух пошел тебе впрок. Когда я уезжал, все ребята наказывали разыскать тебя». Сэнди Кинг отправился на Клондайк, Уотсон Берли женился на старшей дочке старика Питерса. Я недурно заработал на скоте и купил изрядный кусок пустыши на Литтл Паудер. Осенью, думаю, обнести оградой. А Билл Роулин засел у себя на ферме. Ты помнишь Билла? Ну да, еще бы. Он же волочился за Марселлой. Прошу прощения. Я хотел сказать за той дамой, которая преподавала в школе на преревью и выскочила за тебя замуж. Да, ты натянул нос Биллу. Как же поживает мисс Телфер? — Шшш! — зашикал собачник, знаком подзывая официанта. — Что ты выпьешь? — Виски, — сказал Джим. — Давайте два, — сказал собачник. Марселло в добром здоровье промолвил он, отхлебнув виски. Не желает жить нигде, кроме Нью-Йорка. Она ведь отсюда родом. Снимаем квартиру. Каждый вечер в шесть часов я вывожу этого пса гулять. Это любимчик марселы Признаться тебе, Джим, никогда сотворения мира не было на земле двух существ, которые бы так ненавидели друг друга, как я и это животное. Его зовут Пушок. Пока мы гуляем, марсела переодевается к обеду. «Мы едим за табльдотом!» «Тебе никогда не приходилось есть за табльдотом, Джим?» «Ни разу в жизни. Я видел объявление, но думал, что это какая-нибудь игра вроде рулетки. А как за ним едят, стоя или сидя? Это удобнее, чем за столом?» «Сколько ты здесь пробудешь, мы могли бы?» не дружище, в семь двадцать пять отправляюсь домой. Рад бы побыть еще, да не могу!» «Я провожу тебя до парома», — сказал собачник. Собака впала в тяжелую дремоту, предварительно прикрутив ногу Джима к ножке его стула. Джим хотел встать, покачнулся и слегка натянувшийся поводок обеспокоил собаку. Раздраженный визг потревоженного пса был слышен на весь квартал. — Если это твоя собака, — сказал Джим, когда они вышли на улицу, — кто мешает тебе привязать ее к какому-нибудь дереву, использовав это ярмо, надетое ей на шею в нарушение закона о неприкосновенности личности? — Уйти и забыть, где ты ее покинул. — У меня никогда не хватит на эту духу, — сказал собачник, явно испуганный таким смелым предложением. — Он спит на кровати. Я сплю на кушетке. Стоит мне взглянуть на него, как он бежит жаловаться Марселе. Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого. — Что с тобой, Сэм Телфер? Ты сам на себя не похож. Я, конечно, не знаю этой вашей городской квартирной жизни, но вот в проревью я собственными глазами видел, как ты одним медным краном от бочки с патокой обратил в бегство обоих тилоциновских ребят. И разве не ты накидывал лассо на самого свирепого быка в литл паудер и вязал его тридцать девять с половиной секунд по часам? А ведь и правда, а? — воскликнул Сэм Телфер, и что-то вспыхнуло на мгновение в его взгляде. — Да, это все было, пока меня еще не присобачили к этой собаке. — А что, миссис Телфер, — начал Белэджи, — молчи, — сказал собачник. — Вот еще кафе. Зайдем. Они стали у стойки. Собака брякнулась на пол у их ног и задремала. — Виски, — сказал Джим. — Давайте два, — сказал собачник. — А я ведь думал о тебе, когда покупал эту пустошь, — сказал Джим. — Жалел, что нет тебя, чтобы помочь мне управиться со скотом. — Во вторник, — сказал собачник, — он вцепился мне в лодыжку за то, что я попросил сливок кофе. Сливки всегда достаются ему — А тебе бы сейчас понравилось у нас в прей-ревью, сказал Джим. — Ребята съезжаются к нам с самых отдаленных ранчо за полсотни миль, а мой выгон начинается в шестнадцати милях от города. — Одну сторону обнести оградой, так и то пойдет миль сорок проволоки, не меньше. — В спальню стараешься попасть через кухню, — продолжал собачник. а в ванную комнату крадешься через гостиную, оттуда норовишь проскользнуть назад в спальню через столовую, чтобы можно было отступить и спастись через кухню. И даже во сне он все время лает и рычит. А курить меня прогоняют в сквер, потому что у него астма. А разве миссис Телфер начал джим? Ах, да замолчи ты, сказал собачник. «Ну, что теперь?» «Виски», — сказал Джим. «Давайте два», — сказал собачник. «Что ж, мне, пожалуй, пора пробираться на пристань», — заметил Джим. «Но ты, кривоногая веслозадая толстопузая черепаха, шевелись, что ли, пока тебя не перетопили на мыло», — заорал вдруг собачник. с какой-то новой ноткой в голосе, и рука его по-новому ухватила поводок. Собака заковыляла за ним следом, злобно рыча в ответ на неслыханные речи своего телохранителя. В конце двадцать третьей улицы собачник толкнул ногой вращающуюся дверь. — Ну! — Разгонную, — сказал он. — Ты что выпьешь? — Виски, — сказал Джим. — Давайте два, — сказал собачник. — Не знаю, где мне найти человека, которому я мог бы доверить мой скот на литл паудер, — сказал владелец ранчо. — Тут нужен свой парень. Славный кусочек прерии и роща там у меня, Сэм. Вот если б ты... — Кстати, насчет водобоязни, — сказал собачник, — эта бешеная зверюга вырвала мне вчера кусок мяса из ноги за то, что я согнал муху с руки марселы «Необходимо сделать прижигание», — сказала Марселла, и я был целиком с ней согласен. Вызвали по телефону врача. А когда он пришел, Марселла и говорит, «Помоги мне подержать бедную крошку, чтобы доктор продезинфицировал ему ротик. Надеюсь, он не успел наглотаться микробов, пока кусал тебя за ногу». «Ну что ты скажешь?» — А что, мисс Телфер, — начал Джим, — обрось ты это, — сказал собачник, — выпьем. — Виски, — сказал Джим. — Давайте два, — сказал собачник. Они направились на пристань. Скотовод шагнул к билетной кассе. Внезапно душераздирающий собачий визг сотряс воздух. За первым увесистым пинком быстро последовал второй и третий, и кривоногий студень, отдаленно напоминающий собаку, сломя голову, припустился беспровожатого по улице, всем своим видом выражая крайнее возмущение. — Билет до Денвера! — сказал Джим. — Давайте два! — закричал собачник и полез в карман за деньгами.